Глава сороковая. Сделаю всё. Лисан. Я так торопился, так спешил, несся верхом на Оскаре, наплевав на то, что люди на моем пути испуганно шарахаются в стороны, боясь попасть под копыта коня. Родители. Они перешли все допустимые и недопустимые границы. Сожгли все мосты между нами. Я сомневался, что их можно восстановить как оказалось, когда я вчера к вояж, чтобы отправиться вместе с Лайлит мальчиками в соседнюю империю. Одна из служанок увидела это и донесла матери с отцом. И те решили воспрепятствовать моему отбытию, хотя даже не знали, куда именно я хотел направиться. Утром после пробуждения, когда попытался открыть дверь, она не поддалась. Надавил на нее сильнее, понимая, что меня заперли. Заперли! Такая злости хватило я начал со всей дури долбить по двери ногой, всполошив весь дом. «Прекрати немедленно!» — услышал я по ту сторону. «Какого чёрта ты делаешь?» Меня уже не волновало, как я себя веду с родителями. После того, что они сделали, стало плевать. Абсолютно на всё плевать. «Разве так можно? Я что, пленник?» «Ты...» — послышался возмущённый вздох. «Ты как с матерью разговариваешь!» и снова этот дрожащий от подступающих рыданий голос, наигранный и раздражающий. «Я тебя больше суток рожала!» — зарычал я, яростно пиная дверь, которая под моим напором хрустнула. «И я благодарен тебе, но на этом все. «Что значит все? послышалась настороженная. Не стал отвечать, завертев головой по сторонам, пытаясь отыскать выход. Моя комната располагалась на третьем этаже, но под балконом даже дерева не было, чтобы я мог выбраться. «Мы с отцом приняли решение, что тебе нужно немного отдохнуть», — важно вещала матушка, от голоса которой меня трясло все сильнее. Никогда не думал, что так, кто подарила мне жизнь, будет так сильно злить. Ее намерение свести меня с Майлен — это ненормально. В моем понимании ни одна любящая мать не станет принуждать своего ребенка к подобному. Да, если бы я был не против этого брака, но ведь моя позиция была высказана четко. Вот только родителям на мое мнение оказалось глубоко плевать. «Ты в последнее время сильно изменился», — продолжала читать мне нотации мать, пока я в это время тихонько открыл окно, высовываясь в него и замечая водосточную трубу. «И эти изменения ни мне, ни твоему отцу не нравятся. Нам пришлось прибегнуть к столь жесткой мере». «Угу», — кивнул я, сгребая свои документы, наплевав на саквояж. «Потом куплю все необходимое. Ноги мои больше не будет в этом доме. Хватит». Мое терпение лопнуло. «Ты меня слышишь?» — повысила голос родительница. «Точно такой же вопрос к тебе», — крикнул я, протягивая руку и хватаясь за трубу, которая опасно скрипнула. «Даже если расшибусь», — шептал себе поднос, осторожно начиная спуск. «Я обязан попробовать». Голос матери все тише долетал до моего слуха. Она говорила и говорила, пытаясь убедить меня в своей правоте, но я ее не слушал. Второй этаж. Сердце колотилось в груди, я так сильно переживал. Не из-за того, что могу получить травму, нет. Из-за лайлит и близнецов. Я дал им обещание, что поеду с ними, и не мог не сдержать своего слова. Дыхание было частым, руки и ноги тряслись от напряжения. А я все спускался и спускался, довольно улыбаясь, ведь оставалось всего ничего. Прыжок, и вот я на земле. Быстро осмотревшись по сторонам, без рванул в сторону конюшен. «Мне нужно было забрать Оскара. здесь его ни в коем случае нельзя оставлять». «Господин», — удивленно вскинул брови Кевин, — «а вы...» «Седлай, Оскар», — перебил я его. «Скорее!» «Понял». Конюх среагировал мгновенно, без лишних вопросов и ступора, устремляясь в конюшню. Пока матушка не обнаружила моего исчезновения, мне нужно было бежать и как можно скорее. Волнение пульсировало в венах, а уверенность в том, что я поступаю правильно, бурлила адреналином, смешиваясь с кровью. «Свободен. Я буду свободен». Понимал, конечно, что мой поступок бросит тень на репутацию семьи. Но мне, если честно, было глубоко на это плевать. Я не какая-то кукла, которой можно играть, как вздумается. Я живой человек. И свою жизненную дорогу выберу сам. Назвав Кевину адрес деда, куда собирался переехать после поездки, я направил Оскара к воротам. Не мог бросить этого парня. Он не раз мне помогал. Так как мое место жительства теперь сменится, я решил забрать своего верного слугу с собой. До ворот нёсся во весь опор. «Открывайте!» — рыкнул на опешивших стражников, которые растерялись от моего стремительного приближения. — Кому сказано? Мужчины поспешили выполнить приказ. Когда ворота уже были открыты наполовину, за спиной послышался оглушительный виск. — Закрыть ворота! Немедленно закрыть! Едко улыбнувшись, ведь мне вполне хватало пространства, чтобы покинуть эту территорию, я тронул Оскара ногами за бока, после чего он послушно сорвался с места. — Лисан! Горланила матушка на всю округу. «Сын, не смей!» Но я уже посмел и жалел только об одном, что не сделал этого раньше. Стража Лайлит без всяких вопросов пропустила меня внутрь. Ее слуги сообщили, что она с мальчиками уехала на станцию совсем недавно. Поспешно завел Оскар в уже подготовленный для него денник, заметив двух жеребцов такой же породы, как и мой конь. «Не вздумай обижать Лукаса», — рыкнул я на коне. «Он тебя будет кормить все эти дни, понял?» Оскар фыркнул в ответ, тряхнув головой. И снова дорога, полная переживаний и нервов. Время уже приближалось к отбытию паровоза, но я не имел права на него не попасть. Торопил кучера как мог, и мне удалось успеть. В самый последний момент я запрыгнул в вагон, растрёпанный, пыльный от езды верхом, но довольный настолько, что словами не описать. И вот сейчас, обнимая близнецов, эмоции которых трогали мою душу, я не мог отвести взгляда от Лайлит, родители, Я отказался от них, но не жалел об этом. С ней. Я хотел быть с ней близнецами. И сделаю все для того, чтобы мое желание стало реальностью.